Сложнее проблемы этногенеза. Племена, заселившие Францию в моменты своего появления на территории между Рейном и Бескайским заливом, были столь различны по языку, нравам, традициям, что Агюстен Тьери предложил племенную концепцию сложения современной Франции и был прав. Но также прав был Фюстель де Куланж, усматривавший в бытии французских крестьян черты институтов римской эпохи. Первый отметил характер миграции, второй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 что при надлежащем подходе делать на этом материале географические выводы закономерно и целесообразно. Приспособившись к условиям определенного ландшафта, народ при переселении или расселении ищет себе область, соответствующую его хозяйственным навыкам и привычкам. Так, угры расселялись по лесам, тюрки и монголы по степям, русские, осваивая Сибирь, заселяли лесостепную полосу и берега рек, англичане колонизировали земли с умеренным климатом, а арабы и испанцы жарким. Исключения из правила встречаются, но только в пределах законного допуска. Характер культуры складывающейся народности определяется вмещающим ландшафтом через его экономические возможности. Что же касается этногенеза, то здесь обязательным условием является сочетание двух и более ландшафтов. Упомянутые нами страны Западной Европы представляют редкое сочетание микроландшафтных областей. Благодаря этому, Этногенез в Европе проходил часто, и поэтому создалась аберрация, что происхождение новых народов – явление обычное. На самом же деле, столь благоприятные географические условия являются скорее исключением, хотя встречаются и в других частях света. Проверим наш тезис на конкретном материале. В Средней Азии этногенез шел столь медленно, что почти неуловим за пределами допуска. Это объясняется тем, что резкой границы степи и оазисов не было. Их разделяла полоса пустынь, легко проходимая вооруженными грабителями с обеих сторон, но малопригодная для жизни. Уже отмечено, что народы, населяющие сплошные степи, пусть даже очень богатые, обнаруживают чрезвычайно малые возможности развития. Например, саки, печенеги, кипчаки, туркмены, за исключением той их части, которая под названием сельджуков ушла в Малую Азию и Азербайджан в XI веке, и в этническом и в социальном плане стабильны. Левант, или Ближний Восток, сочетание моря, гор, пустынь и речных долин. Там новые этнические комбинации возникали часто, за исключением на горе и Кавказье, где имеются природные условия, подходящие для изолятов. Таковы, например, курды, отстоявшие свою этническую самобытность от персов и от греков и от римлян, и от арабов и даже от турок-османов. Исключение, которое подтверждает правило.